Глава четвертая. Неожиданность и заговор. Наш отряд, благодаря хиснам, двигался быстро. На стенах часто встречались заросли слабо слабосветящегося мха, но даже когда его не было, я очень неплохо видел окружающих, а туннель просматривался где-то на 40-50 метров. Когда мы уже достаточно удалились от крайнего форта, наш отряд разделился. Отделился один из двух ароков-ариров и, дополнившись двумя старшими жрицами, которые были с Иситас, отправился в дальнюю разведку. С нами осталось два радша — полная пятерка ариров-криаты и сводная пятерка из пары ариров-акрио и тройки ариров-реа. Дополнял их Арир-Эхаялин, который постоянно держал в руках большую, будто стеклянную сферу со светящимися зеленоватыми точками внутри. Как мне пояснил Атеры, это был своего рода радар. Зеленые точки — это члены нашего отряда. Если появляются красные, это чужие, а значит враги. Дальность такого радара около трех километров, но чем дальше, тем меньше точность информации. Хистны быстро несли нас в глубину пещер. Встречались карманы, темные пасти от ветвлений и даже глубокие провалы. Внезапно выскочив на побережье небольшой подземной речки, мы чуть отдохнули,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 Все ариры, не занятые в карауле ночью, ворочились, а пара ариров Акрио даже устроила лесбийские игрища, похожие на рестлинг. Но на них почти никто не обращал внимания. Поняв, что поспать не удастся, все занимались разными делами. Кто-то, как и я, медитировал, кто-то молился, кто-то тихо полировал доспехи и проверял амулеты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 Ариры, косясь на меня, тоже быстро собрались и замерли, практически не дыша. Нервничая, я стал накачивать свои теры манной. Прикрыв глаза, я покрутил головой, пытаясь определить направление, и мне это удалось. Иситос с Ариром оторвала взгляд от сферы и посмотрела на меня. Я указал в сторону прохода, куда мы должны были направиться дальше. Измененные жрицы Быстро создали облако тьмы, мощное маскирующее заклинание, скрывающее не только нас от чужого взгляда, но и поглощающее звуки. Эситас быстро собралась и тоже пристегнулась к своей хисне. Все замерли. Прошло пять минут, десять. В первое мгновение я думал, что мне лишь показалось движение. Но вот, еще одно и еще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 Что это? Авангард или та же разведка? Я смотрю на Иситес. Все еще ожидание. Проходит еще пара минут, и, наконец, появляется целая толпа. Сотни две, не меньше гоблинов, одеты в лохмотья, вооружены не лучше. Какие-то короткие копья с наконечниками из дренового железа. Редко у кого есть плохонький лук зади толпы идет пара гоблинов, сильно отличающихся от простых воинов — шаман и вождь. За ними глухо топает почти пятиметровая фигура с дубиной на плече. Это тролль. Исидас дает знак «Готовность». Я крепче прижимаюсь к мису Атака. Одним огромным прыжком хисна срываются с места и обрушиваются на гоблинов и тролля. Шаман лишь в последнее мгновение поворачивает голову и смотрит на нас расширяющимися от ужаса глазами. В следующее мгновение его сносит хис на одного из ариров. Начинается бойня. Гоблины в страхе практически не думают о сопротивлении. Жалкие твари. Мисс сметает их ударами лап по нескольку штук за раз.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 Никто из наших даже не был ранен. Ариры соскакивают с хисн и начинают с фанатичностью выискивать раненых и оглушенных. Находя таких, они тут же оттаскивают свою добычу в сторону и начинают жутковатые ритуалы. Особенно свирепствуют ариры акрио и креаты. Врезанием сердец и снятием кожи дело там не ограничивалось, а жизнь в хлипких телах —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 Некоторые жертвы еще живы. Зряк хитан все это мне устроили. Я обращаюсь к своим жрицам. Два ритуала — призыв предвечной тьмы и пятиконечная звезда поднятия и трансформации. Быстрее, чертите своими терами! Поворачиваюсь кариром. Стягивайте все трупы в центр звезды, а живых гоблинов — на острия. Шевелитесь! Приближаюсь к сестре и резко хлопаю перед ее лицом в ладоши. Она вздрагивает и смотрит на меня. «Иситос, приди в себя. Ты нужна мне». «Ашерос, но там целый Татред Кхитана». «Хм, зря они дали мне эти пять минут, Иситос. Надо было наносить удар сразу же. А теперь уже поздно. Мы с тобой должны вызывать воплощение тьмы. Соберись уже, сестра».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 Элементаль вырос до трех метров в высоту и вопросительно курлыкнул. Я указал ему на тот зев пещеры, откуда мы пришли. Как только они покажутся, вложи выдох все, что сможешь. Я отвернулся от него и посмотрел на Арира в Криаты. Ах, тут я не нужен. От горы трупов уже тянулись змеи-щупальца, состоящие из плоти и крови. Интересно.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 я взываю согласен да я выплеснул манну не жалея силы в печать а сестра заговорила на древним взываю к тебе предвечное окажи помощь в битве ослепи наших врагов но оставь нас зрячими уязви противников но защити союзников секунду ничего не происходило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 сразу после этого выли в тугую, ревущую струю пламени в темной зев пещеры. Через мгновение до нас донеслись крики заживо сгорающих врагов. Из другого прохода выплеснулась целая волна наездников на хиснах, однако было такое впечатление, словно они движутся в толще воды, настолько их движения были медленными. Первыми удар по ним нанесли ариры Реа бросив в них свои полумесяцы. Их воздействие на плотный строй всадников было ужасно. Полумесяцы рассекали их вместе с доспехами и хиснами, как воздух. А потом в эту свалку разрубленных тел ворвались бешено визжа ариры Акрио. За ними влетели ариры Эхитаса и разверзся ад» сколько я не пытался впоследствии восстановить целостно причинно следственную связь в воспоминаниях мне это не удалось остальные также сильно путались в воспоминаниях. вот бегущие следом за хистами пехота поднимает на глеф и копья двух замешкавшихся чудовищ, только недавно бывших арирами и хитоса новых строй врывается пара черных смертоносных молний Обнаженные ариры Акрио рвут чужих солдат голыми руками. Вот я ввязываюсь в магическое противостояние Аттор. Мы в шестером легко убиваем восьмерых. Моя сфера тьмы пробивает жалкий щит и разрывается внутри, оставляя от их отаров лишь пустые доспехи. С другой стороны туннеля развоплощают Феникса.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 Я стягиваю их в кучу и лезу в рукопашную. Магов у врага больше не осталось. Стоит жуткая какофония Кричат раненые Эльдары и Хисны. Ревет выдох дракона. Это одна из измененных жриц гоняется за какой-то шустрой тенью. Рычат в пылу боя сражающиеся Хисны.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 В пленниках у меня было шестнадцать мужчин и двадцать одна женщина с разными ранами. Вздрогнув от вновь ворвавшегося крика, я отвернулся и продолжил лечить сестру, пребывающую в бессознательном состоянии, а также свою раненую жрицу, которая пришла в себя и сейчас с преданностью собаки, пожирала меня глазами. Потери были большие. Четверо ариров мертвы, и все, кроме меня, получили ранения различной степени тяжести. Но, учитывая, что мы наголову разбили усиленный татрет, наши потери были смехотворны, а добыча сказочна. Татрет Хитан хотел, очевидно, взять нас голыми руками, да прямо в плен. Поэтому в вещах мы обнаружили много ошейников из террста, материала, поглощающего манну. Если такой надеть на мага, Он не может колдовать и вообще как-то восстанавливать дар. Также были рулоны со специальным шелком, который, если им обмотать пленного, погружал того в подобие летаргического сна. Что ж, они думали, остригут, а их самих остригли. Сзади раздался очередной визг-крик. «Если он умрет, займете его место!» Как-то это пошловато прозвучало. «Так мы его убиваем?» — тут же отозвался голосок одной из ариров. «На алтаре!» — выкрутился я. «Ну...» — недовольно завыли они хором. «Вот стервы. Если б не незаменимость ариров Акрио на поле боя или в диверсионной вылазке...» «Так о чем это я?» «А! Каждый такой ошейник стоит очень дорого». Все хотят иметь в пленниках атор и делать с ними что душе угодно. Сейчас все найденные ошейники уже были надеты на пленников. Сзади снова раздался вскрик и довольный смех двух ариров. Очевидно, от этого шума Иситас пришла в себя и застонала. — Мы победили! — прохрипела она. — Да, сестра, мы не просто победили. «Мы полностью разбили усиленный татрет!» Я помог сестре сесть. Она с интересом и ликованием оглянулась вокруг. Впрочем, когда ее взгляд упал на действо за моей спиной, это выражение на ее лице сменилось брезгливостью. Она поспешила отвернуться, чтобы не видеть этого мерзкого зрелища. «А ты ее голос дрогнул. «Да, сестра, но очень слаб» умудрился насадиться на копье. «Кстати, ты видела свои волосы? Они стали белыми!» «Наконец-то!» — Эсита начала мотать головой, восторженно глядя на свои волосы, а потом создала большой яркий шар и большую водяную линзу в качестве зеркала и стала уже любоваться в ней. «Призыв, предвечный в опасной ситуации, дал тебе это. Если ты себя хорошо чувствуешь, нам нужно поговорить». «Что-то серьезное, Ашерас?» «Естественно». Исидас развеяло заклинание, и мы отошли к дальней стене пещеры. Не удовлетворившись расстоянием до ариров и пленных, сестра добавила немного тьмы в воздух, размыв наши силуэты, и создала безмолвие. Только после этого она произнесла. «Ты хочешь поговорить о сложившейся ситуации?» «Да, сестра. Эта ловушка была расставлена на нас. Ты понимаешь? На всех нас!» «Ты полагаешь, нас уже записали в расход? Я уверен». «Ну, не думаю, что это Таэнери. Ты не знаешь, Ашерас. Она беременна. 95 пять из ста, что родится девочка» будущая великая жрица Атор, отец ребенка сарихарна, так что она будет твоей полностью родной сестрой. Естественно, Таэнери не желает войны в данный момент. Но если бы она хотела нас убить, мы мало что сумели бы противопоставить. Да ну! А что тогда произошло сейчас, Иситос? Ты все еще уверена в моей матери? Не напоминает ли это загребание добра чужими руками, м? Иситос опустила глаза. — Я не знаю, Ашерас. Я выдохнул через стиснутые зубы. — Вы думаете, что это шпион? Правильно? А если шпион кто-то из взрослых атор? Арисна, Арештар, Эхайр или даже мой отец, а может, сама Матриарх? Я зашипел. Кто стал во главе дома после поражения, Иситос? Кому выгодна смерть Эльвиарен и Айриснетари? Подумай головой, сестра, она у тебя не для того, чтобы маску носить. Да как ты смеешь мне указывать и подозревать Таэнери, Ашерес? Иситос даже зарычала, приблизив ко мне лицо. — Смею. Ты забываешь, кто я и зачем я здесь, — зашипел я в ответ. Эйситас немного успокоилась и заходила туда-сюда передо мной, как тигр в клетке. — Ну и что? Что ты предлагаешь? — Я собираюсь отбить Эльвиарон. Если мы ее вытащим, ведь она будет матриархом. — Да. Но с кем ты собрался идти в налет, Ашерос? Нам просто негде взять сил на него. Да и Эльвиарон могла за столько лет пыток тронуться разумом. У нас нет выхода, сестра. У нас нет выхода. Что произойдет, когда мы вернемся и в доме узнают, что мы уничтожили тотред Кхитана? — Да ты что, забыл? Подобный план уже хотел притворить в реальность Эхайр, но ничего не вышло. Иситас перешла на крик. — Я думаю, сестра, нужно максимально ограничить круг посвященных не говорить ни о чём матери, ты понимаешь? Никому из старших атор Мы соберём отряд вроде бы для охоты на гоблинов и пещерных троллей, а как отойдём от дома, возьмём курс на город элитидов из Шакши. Взвесь, кому из влиятельных командиров Атретосов можно доверять. Сестра задумалась и спустя долгую минуту неуверенно произнесла. я даже не знаю. Нам нужно искать среди эрстетов, а из них только твои учителя безупречны и неподкупны. Даже моя дочь в последнее время отдалилась от меня. Иситус уже успокоилась и задумчиво рассматривала свою правую ладонь. — Значит, Арихитас и Аресрэ. Сколько у нас будет всего воинов? Ну, у Аресры, с учетом потерь, 20 ариров, а под командованием Арихитас четыре высшие жрицы и 44 старшие. Да и у меня есть личный Еш, не особо сильный, но верный. В целом у нас наберется полный татрет, но это будет одна из самых боеспособных частей внутри дома, Поэтому по силе татрет получится очень мощным. Большая подготовка и сила только у внешних элитных татретов глубинной стражи и личного матриарха, состоящего из одних высших жрецов.